Глава одиннадцатая. Мерзавка и расфуфыренная дрянь. Мне жутко хотелось расцарапать ей лицо, вцепиться в ее золотые патлы, но... Я не могла себе позволить опуститься до такого. Нужно быть выше этого. Устраивало только одно. Стейси никогда, никогда не станет законной женой Золотого. Если мне удастся снять треклятую метку, если Алекс найдет себе новую истинную, она все равно останется в положении любовницы. Дракона ему не родит. И когда-нибудь может случиться так, что Алекс ее заменит на другую. Что она потом будет делать? Хотя мне-то какая разница? «Не ожидала тебя увидеть!» Дернула носиком бывшая подруга. Стейси была одета в платье лазурного цвета, волосы распущенные, а на шее сверкало массивное золотое колье с драконом. Она всегда была не прочь продемонстрировать свои богатства. Вот и сейчас кичилась подарком. От кого? Полагаю, от Алекса. Видимо, захотел подмаслить свою шлюшку. Правда? Я сохранила выдержанное спокойствие. И почему же ты так подумала? Ну как же? На лице девушки возникла ясвительная ухмылочка. «После того, что произошло...» Я полагала, что у тебя не хватит смелости притащиться в Академию. Ты же слабачка, абсолютно бесхребетная. Полагала, стонешь в своей комнате, кусаешь локти и проклинаешь себя. Стейси говорила нарочито громко, так что через пару минут уже все знали, что в Академию приехала истинная Золотова. Весь коридор буквально потонул в шепотках и нервных возгласах. Я чувствовала, как спину пронзают неистовые взгляды. Испытывала на себе ненависть, которая леденила нутро. «Что происходит?» — прошипела я, взглянув надменное лицо бывшей подруги. «А ты не догадываешься?» Девушка улыбнулась самой лживой улыбкой. «То, как ты поступила с Алексом, как я поступила!» Чувства захлестнули рассудок, и голова пошла кругом. «Хорошо, что мы больше с тобой не соседки. Я бы не смогла жить с такой предательницей, как ты. Какая теперь у тебя комната? Стейси вгляделась в номерок, который выглядывал из моего кармана. 299! Она снова осклабилась. Да, тебе там самое место. Как смеешь! сердито прошипела я. Ты и Алекс! Стейс, ты идешь? Неожиданно в разговор вмешалась какая-то незнакомая мне девушка. При виде меня она несколько сконфузилась. Ты ее новая соседка? Я гордо приподняла подбородок а когда девушка кивнула, продолжила. «Совет, если у тебя есть парень, держи его подальше от этой...» Приличных слов у меня не было, остались лишь непристойные. «От этой... стервы...» Выдохнула я и устремилась дальше по коридору в свою новую комнату. «Мерзкая, лживая, тварь! Что она обо мне растрепала? Какую ложь они с Алексом выдумали, чтобы объяснить, почему свадьба сорвалась?» Эмоции захватили разум. Сбивчивые мысли блуждали в голове, пытаясь утянуть меня в омут хаоса. Я шла по коридору не в силах утихомирить накатившие эмоции. Гнев, горечь и еще из десяток подобных чувств истязали сердце, выжигая из него остатки хорошего настроения. Когда дошла до комнаты, я еще минут десять стояла в каком-то отервенении и ступоре. Тело дрожало мелкой дрожью, а руки не хотели слушаться. Так, спокойно, Сказала я самой себе. Ты здесь, в академии. Документы в порядке, учеба оплачена. А об остальном можно не думать. Я сделала глубокий вдох-выдох и, повернув ручку, дернула на себя. В лицо тут же ударил знойный песчаный воздух. А еще пахло корнями, полынью и сухим мхом. Хорошенько приглядевшись, обнаружила, что на полу лежали небольшие горки желтого песка и какая-то колючая трава. «Есть тут кто-нибудь?» Я, пожалуй, задала самый дурацкий вопрос из всех возможных. В воздухе видали вибрации от только что закрывшегося портала, который, судя по остаткам песка под моими ногами и колючками, вел в великий степи Хала. «Ты кто?» Донеслось из темного пространства комнаты. «Я твоя соседка». Дверь за мной затворилась. «У меня появилась соседка?» Судя по интонации, девушка была потрясённая не меньше моего. Неужто она жила тут совсем одна? В потемках я могла различить лишь силуэт, высокий, мускулистый. Но когда глаза привыкли к мраку, увидела, как в темноте сверкнул клык. Орк. Точнее, орка. Моей соседкой была орка. Быстро порывшись в голове, я вспомнила, что на всю Академию приходилось всего два орка. Оба обладали магией, что было редчайшим явлением в их народе. Они держались по большей степени особняком. Почему? Потому что драконы, коих в Академии было подавляющее число, как я и сказала, их презирали, а магии простые люди элементарно боялись. «Проходи!» Урка вышла из темноты. «Я тоже только что прибыла!» Она действительно была высокой, даже выше, чем Араирн. Одетая в просторную тунику и узкие темные брюки, Орка выглядела грозно и устрашающе. Я непроизвольно съежилась, чем изрядно позабавила новую соседку. «Я не кусаюсь!» — рассмеялась она. «Моя горта!» — Орка протянула мне руку. «Марианна Эдерли!» — пожав руку, буркнула я. «Приятно познакомиться!» «Три года учусь, а соседкой впервые обзавелась!» Добродушно отозвалась Мэггар. «Сейчас освобожу кровать!» Моя кровать, кстати, была завалена вещами, какими-то котомками, среди них даже были кожаные доспехи и пара длинных наточенных мечей. Сама же комната была тёмной из-за отсутствующего окна, но как только Мэггар зажгла магические камни-светляки, я смогла разглядеть ее получше. Грубые стены без какой-либо отделки, сводчатый потолок, дощатый пол. Однако по размерам комната была больше той, которую я делила со Стейси в прошлом году. «А ты на каком факультете?» Поинтересовалась Мэгр, запихивая и утрамбовывая вещи, что совсем недавно были свалены кучей в свой шкаф. Целительство и зелеварение. Поставив багаж на пол, я с глубоким вдохом уселась на кровать. Матрас был жестким, но сейчас меня это не особо беспокоило. «А ты?» «Для нас с братом то только один подходящий факультет. Боевой!» «И как тебе учиться с драконами? Они же полные придурки!» Мэггар усмехнулась. «Что есть, то есть. Но у нас с Хартом толстая кожа. Их тычки и шпильки отлетают от нас, как семечки. Хах! Мне бы тоже не помешало нарастить такую кожу, чтобы ни одна сволочь не могла задеть». «А ты как ко мне попала?» Орка закончила с вещами и обернулась. На удивление, черты лица ее были довольно приятные, не такие грубые, как у Ары Ирн. И если бы не выпирающие наружу клыки и зеленая кожа, ее можно было назвать симпатичной, наверняка у себя на родине она считалась настоящей красавицей. В академии думали, что я не приеду. Я развела руками. «Как так?» – даже удивилась Мегр. «Долго рассказывать». И тебе наверняка будет неинтересно». Я легла на кровати и уткнулась носом в подушку, которая насквозь провоняла гвоздикой. Сил не осталось. Даже на разговоры сил не было. Так что, извинившись перед новой соседкой, я довольно быстро уснула. Очнулась только на следующее утро. В голове гудело, как в разворошенном улье. Ноги и руки были точно изваты. В комнате никого не было. Неужели я опоздала на приветственную речь ректора? Меня словно молнией прошибло, после чего я как угорелая стала собираться. Форма, белая рубашка с темно-синим бантом и длинная юбка в пол была помята, но гладить времени не было, так что я рванула прямо так. Однако стоило мне открыть дверь, я со всего размаху врезалась в широкую спину своей соседки. Да, я согласна. Ой, Мэгра даже не качнулась, тогда как я потирала ушибленный нос. Я будто в каменную стену влетела, настолько крепким было тело орки. «П «Прости!» — буркнула я, а когда подняла взгляд на того, с кем она разговаривала, застыла на месте. Возле нашей комнаты стоял Рейнант.